Глава 44. Свадьба. Подруга Людмила с нетерпением ждала торжественного мероприятия и сильно волновалась. Её сын со своей девушкой встречались уже несколько лет, и только сейчас наконец-то решили оформить отношения и сыграть пышную свадьбу. Люда, когда звонила, подытожила своё приглашение на свадьбу словами: Марина ты должна нас с мужем уважить. Не прийти ты не можешь. Ты моя самая любимая подруга. Конечно, приду, Людочка. Как бы я смогла отказаться? Тепло ответила Марина. Она оделась празднично, но пришлось далеко идти от стоянки машин до ресторана. Она замёрзла в тоненьких колготочках и туфельках на высоком каблуке. По дороге она всё вспоминала и не могла вспомнить, как зовут невесту, то ли Таня, то ли Оля, а может быть Лена? Почему у неё начались такие проблемы с памятью? Ведь они же встречались совсем недавно на Новоселье. Люда с будущей невесткой пришли в гости и принесли подарки. Марина даже прослезилась, когда гости Вручили ещё и конверт с деньгами. Ей стало стыдно, что она так мало приготовила еды для таких дорогих гостей. Долго сидели и трещали о своих о девичьих делах. Невеста сына подруги ей очень понравилась: интеллигентная и доброжелательная. И уж если встречались так долго, то женятся не просто так, а потому что проверили свои чувства. Свадьба пела и гуляла. Было весело и шумно. Когда невеста бросила свой венок, тот попал прямо в руки Марины. Она танцевала с венком невесты. Мужчины без конца приглашали её на все медленные танцы. Но несмотря на всю свою внешнюю весёлость и зажигательные танцы, она томилась на свадьбе. Всё это было ей неинтересно. Всё же свадьба очень тяжёлое мероприятие, хотелось поскорее вернуться домой. Наконец Марина всё же сбежала, но когда пришла к машине, вспомнила, что забыла на столе фотоаппарат. Пришлось возвращаться. Её снова не хотели отпускать, просили остаться хоть на часок. Кактус в её отсутствии острочил сообщение за сообщением. Не считаю я, что время, проводимое с друзьями, повод для ревности. Я лично необоснованную ревность считаю большим недостатком. Только как правило, сделать с этим ничего нельзя. Пришёл снова Тимофей, бывший компаньон по бизнесу, поделиться последними новостями. Он удивился безмерно: "А ты что, всё с кактусом своим в интернете?" «Сколько уж лет!» Марине стало стыдно, но как она могла ему все объяснить, если сама ничего не понимала? Как только Тимофей ушел, она снова ввязалась в переписку. Кактус продолжал плакаться на ее долгое отсутствие, и доверие человека, который предпочитает общество друзей, сохранить уже не получится. А ну у него изначально отсутствует как сохранить то, чего нет. Она ответила: "А моя ревность на форуме смешна и глупа. Мои поездки дикие, безрассудные и никому не нужны. Все надо мной смеются. Я тебе всё рассказал, я тебе уже даже показал, как ты это делаешь. Не хочешь видеть не надо". Так безопасней, с закрытыми глазами. Прикнись со шлангом. Ты всё правильно делаешь сейчас. Продолжай. А я не уверена, что моей огромной любви хватит на то, чтобы ещё раз проехаться в вонючем поезде, потратить 300 баксов, посмотреть на кучку сдвинутых психологов, впасть опять в глубокую кому и депрессию и ждать следующей мазохистской поездки. Всё же всему когда-нибудь наступает предел. Конец. Кладбище похороненных надежд. Это ещё не конец. Дальше смотри. Только прошу, сегодня в лифтах будь осторожнее, написал кактус. А вечером Марина пошла на первый этаж проверить почтовый ящик. Она ждала письма из инспекции. Неожиданно лифт остановился между этажами. Двери не открывались. Она осталась запертой в тесной кабинке. Нажимала на кнопку, но ничего не происходило. Вызов не срабатывал. Лифт сломался надолго. В подъезд никто в такое позднее время не заходил и никто не выходил. Она просидела в заточении несколько часов. Она снова испугалась и на следующий день всё же купила билеты в Москву. Кактус волновался и висел в мессенджере. Писал свои послания жирным шрифтом. Ты знаешь, я бы с удовольствием поверил тебе, Маринка, но не могу. Ты не создаешь впечатление искреннего человека. Мошенник — да. Честный человек — нет. Лапусечек, ну куда я денусь? Солнце мое. Хоть бы билеты найти. Где они есть? Пупсик. Если б я тебя так сильно не любила и ты не был моим спасителем в гробу бы я видела вашу Москву золотоглавую но кто вообще придумал эту Москву ну вот кто придумал вообще эту железную дорогу вот почему самолёты не летают вообще один бардак в мире ага если я тебе хоть чем-то не нравлюсь иди в жопу мальчик я всё понял Ухожу. Желаю приятной дискуссии, но уже без меня. Ну что ты, малыш? Я же считаю тебя своим спасителем. Ты всегда был для меня зеркалом, отслеживающим малейшие нюансы моего настроения. И я всегда тебе верила и сейчас верю. Ой, я что-то совсем уже ничего не помню. Сегодня какое число? А, сегодня правильное число, это я неправильное. Как-то сперестал злиться, и Марина решила, что она свободна, поехала в клуб. На самом входе в дом культуры она увидела огромное разбитое зеркало. Разбитые зеркала всегда внушали ей жуткий ужас, и она сказала слух покойнику. Её тут же поймала и схватила за пуговицу уборщица. И начала рассказывать про мужа, который умер от рака пищевода. Здоровый был такой, весёлый, работящий. И вдруг под лопаткой ни с того, ни с сего закололо, и ровно за 2 месяца сгорел заживо. 48 лет. Жить дожить да ещё. И у Марины тут же под лопаткой что-то жутко заболело. А вечером, зайдя на форум, Анна увидела новость, которая повергла её в шок. Самый настоящий смертельный ужас. На форуме написал муж подруги Маши, москвичке. Он сообщил форумчанам о том, что Маши больше нет. Она умерла. У Марины просто волосы встали дыбом. Как же так? Она написала письмо Машиному мужу. Он всё подтвердил. но она всё равно не могла поверить нет это просто не может быть правдой маша машенька искренняя настоящая всегда её поддерживающая интеллигентная умная добрая творческая душевная марина обвиняла себя почему она так мало общалась с машей Почему она боялась писать ей на форуме? Почему боялась встречаться и рассказывать правду о Кирилле? Впрочем, понятно, почему не хотела грузить подругу своими проблемами. Смерть Маши просто подкосила ее. В голову пришла ужасная мысль. А есть ли это связано с занятиями и с тем, что Маша пыталась Марине помочь? Вскоре я спрашивала Кирилла на форуме, что он имеет в виду, просила объяснить его непонятные высказывания, пыталась сказать ему, что он неправильно себя ведёт. Кактус даже писал ей всё время: "Маша, ты здесь уже? Шустрая ты". Однако Марина отогнала от себя ужасные мысли. "Нет, это вопрос-то не может быть. Машин муж сказал, что она внезапно заболела". И болезнь очень быстро одолела её. Она просто никому ничего не хотела рассказывать. обо всём знали только самые близкие. Теперь Марина ещё больше боялась, честно пыталась бросить форум и переписку. Тем более, что консультировать она больше не могла. В её консультациях теперь никто не нуждался. Но она не могла. Неведомая сила держала её. и не отпускала. Сейчас она снова начала вязать по вечерам, лишь бы не писать. Связала уже пятую кофту, планировала начать вязать длинную юбку. Заехала к Аляноре Кондратьевне за вещами, похвасталась новой кофточкой, но Кондратьевна только сказала: "Фу, молодая красивая женщина, а сидит с вязанием по вечерам. Смотреть тошно". Ой, Элеонора Кондратьевна, а как хочется всё бросить и поехать в Вильнюс, полежать в ваннах Клеопатры, забыла как называется, может быть, остров красоты. Звёзды российские там постоянно ошиваются, мечтательно произнесла Марина. Паранормальные явления продолжались. В салоне на приём к Марине снова пришла сумасшедшая клиентка. Сказала, что придёт в 12, а пришла только в 17 часов. Марина прождала целый день и как только её увидела, поняла, что с этой женщиной не всё в порядке. Красивая, хорошо одетая женщина, без конца рассказывающая какие-то длинные и запутанные истории. Выглядела она ужасно напуганной, оглядывалась по сторонам и боялась каждого шороха, а потом рассказала: "Я живу рядом с игровым клубом. Их клуб находился у меня за стенкой. А потом там все арестовали за наркотики, и теперь за мной следят и дома, и на работе. Я боюсь даже выходить из дома". Марина была в шоке после большой чистки. В городе остались только два её клуба. Все остальные закрылись, не выдержав комиссий и проверок. Что касается мужа, его клуб тоже был временно закрыт. Компьютеры ему так и не вернули. Из милиции дело передали на рассмотрение суда, и с тех пор прошло уже несколько судов. Да и ей самой до работать уже осталось меньше двух месяцев. Женщине явно требовался психиатр и стационарное лечение, а не психолог. А может быть, она вообще всё выдумала? Тогда почему именно компьютерный клуб? Наверное, это мой портрет через пару лет, если это зависание в интернете наконец не прекратится. Да, Кирилл. Откуда взялась эта клиентка и почему у неё за стенкой игровой клуб? Может, это те самые люди, которые следят за мной, всё подстраивают? А может быть, у них есть здесь свой человек или везде у них есть свои люди? Когда это всё прекратится? А сейчас тебе это ещё не надоело, нытьё твоё? Я всё время чувствую себя как в тюрьме, и мне как будто бы говорят: "Ты посиди ещё в тюрьме немножко, а потом либо крыша съедет, либо произойдёт что-нибудь, либо само рассосётся, или в тюрьме жить так привыкнешь, что тебя уже из неё будет палкой не выгнать. Кактус тут же объяснил, что големский синдром дружба заложника захватчиком. Психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать захватчикам. Или даже отождествлять себя с ними в быту не так уж редко возникают ситуации, когда женщины, пережившие насилие и остававшиеся некоторое время под прессингом своего насильника, потом влюбляются в него. Она начала читать о стамгольмском синдроме и поняла, что это точно про неё. Форумы Без участия Марины совсем заглохли. Она старалась туда заглядывать как можно реже, но как не заглядывать, если речь всегда шла только о ней. Простимся, господа, с прекрасной женщиной, которая покинула нас, писал печальный кактус. Валерий пригласил её завести живой журнал и писать там. Он долго и упорно переманивал её даже создала сообщество, посвящённое бизнесу. Она уже и не могла не писать. Строчила статьи и рассказывала о презренных психологических истинах и о своей беспросветной жизни. Аркадий написал гнусный комментарий в ответ на её пост в живом журнале. Он крыл Марину матерными словами и костерял на все лады. Все алтакие гадости, которые лучше вообще не читать. Понятно, почему он не оставляет её в покое. Его можно было безошибочно узнать по нападкам на неё и по стихам. Его стихи, как набат, били по мозгам и превращали мозг в тряпку. Всё тот же туман настигал её от каждого их пересечения в интернете. Марина снова пришла в салон красоты привести себя в порядок. Подруга посмотрела на неё и сказала: "Что, опять причёску собираешься делать? В Москву собралась? Ты же в прошлый раз крестилась и божилась, что последний раз едешь в Москву. Мы все прекрасно знаем, какая ты приезжаешь оттуда. Даже девочки мои тебя уже жалеют". Марина виновато опустила глаза. Но Лариса не собиралась отступать. «Марина, вот прямо сейчас дай мне слово бизнесмена, что больше к ним не поедешь. И прическу я тебе делать не буду. Не смей даже думать больше о том, чтобы на эти группы ездить. Они тебя убивают». Они просидели полдня и выпили пять чашек кофе. А перед тем, как попрощаться, подруга сказала «Марина, Хочешь жить, Марина? Бросай свои поездки и форумы. Я тебе точно говорю. Ты уже выглядишь как тяжело больная. Действительно, она с трудом вставала по утрам с постели, но дело было даже не в этом. Дело в том, что на неё смотрят люди и не понимают, как умирающий, больной человек может думать о поездке в Москву. в то время как всё разваливается а вечером Елизавета попала в больницу ей никак не могли сбить температуру все переживали спасут её на этот раз или нет а молодой муж дежурил у её кровати и днём и ночью Марина тоже приехала в больницу чтобы узнать как дела и спросить чем можно помочь Елизавета лежала на постели, вся серая, но по-прежнему улыбалась. А на завтра с самого утра началась беготня. Нужно было сдать отчёты и кучу документов в новый банк. Только ближе к вечеру она смогла вырваться из недр администрации. Жутко кружилась голова. Получила новые бланки, три раза съездила в банк и обратно. Кактус спрашивал месенджери, когда она приедет на занятия. Ну куда мне ехать в таком состоянии? Я по квартире-то еле хожу. Кирилл. Ну это было бы чистое самоубийство. Ещё и в поезд в таком состоянии. Маринка. Вот он, стопроцентный незавершённый гештальт. Классика. И теперь, пока не завершишь его, так и будешь мысленно к нему возвращаться. Вот же, блин, веселуха. Ты бы сам попробовал раз свою толстую задницу в поезд посадить, да помёрзнеть там. У меня аллергия на поезздные простыни. Я потом месяц мучаюсь. Питание вообще никакое. Приезжаю вся больная, простывшая, измученная. Никто меня не жалеет и не любит. Вот Опять сердце заболело. А ты не допускаешь, что твой молодой человек может уйти просто потому, что всё уже исполнено, всё уже реализовано, состоялось и приходит пора умирания. Ой, только не надо про кладбище и умирание. А после того, как я в сидячем вагоне проехалась, когда ты меня с Валерием на вокзал отправил, у меня приступы рвоты. Сразу возникают при упоминании о Москве. Устарели декорации-то в лице мастера и организаторов. Всё ж меняется в этом мире. Он сильно расстроился. Не могу уйти. Это слишком больно для меня, и тебе я тоже не хочу причинять много боли, дорогая моя Маришечка. Сам стараюсь не страдать на тему Ах, как мне будет плохо, когда наши отношения закончатся. И Марина написала: "Я расстроилась больше тебя". Накаркала. Блин, теперь сердце ещё больше заболело. Мне лучше вообще молчать. Почему все мои слова сбываются? Я так страдаю, и у меня началась лихорадка. Пойду лучше температуру померю. а то как бы мне тоже в больницу не загреметь вообще мне сейчас не до поездок в Москву